Мы посмотрели друг на друга. «Держу пари, что это Мэри Джерем, любовница Дедрика», — продолжал начальник полиции. «Это за милю видно. Он приехал сюда, чтобы снять дом. Миссис Дедрик осталась в Нью-Йорке. Нам пока мало что известно об этом Дедрике. Прошло слишком мало времени с момента совершения преступления, но кое-что мы успели выяснить. Брак был заключен тайно». Дедрик встретился с Сиреной Маршленд полтора месяца назад в Париже, и там же они поженились. Старика Маршленда они известили об этом только после того, как прибыли в Нью-Йорк в качестве молодоженов. Я не знаю, почему брак был тайным, разве что Дедрику не хотелось привлекать к этому событию внимание публики, а Сирена сочла за лучшее представить его старику Маршленду своим супругом, а не женихом. В общем... Тут я ничего не знаю и знать не хочу. Но все выглядит так, словно Дедрик имел до этого какую-то женщину, и ею наверняка является никто иная, как эта самая Мэри Джером. Совершенно ясно, что они собирались провести здесь ночку, однако Дедрик был похищен прежде, чем смог предупредить ее, чтобы она не приезжала. В общем, тут факты сходятся. Теперь понятно, почему ей не хотелось встречаться с полицией, И она пустила в ход оружие и исчезла, прежде чем мы приехали. Мне незачем говорить вам, что я рад, что она уехала. Брентон выждал, чтобы посмотреть, нет ли у меня каких-либо возражений. Но я промолчал. Возможно, он прав, подумал я. Факты, как он сказал, сходятся. Так вот, почему я затеял этот разговор с тобой, Мэллэй, продолжал начальник полиции, глядя на меня своими холодными, как сталь, глазами. «Дедрик похищен. Очень хорошо. Тут мы можем что-то предпринять, но остальное дело не наше. Ты и Керман нигде не должны упоминать об этой Мэри Джером. Если вы это сделаете, то пеняйте на себя. Я посажу вас обоих в тюрьму в качестве основных свидетелей и обвинения, и мои мальчики будут допрашивать вас день и ночь, круглосуточно, без перерывов на обед и ужин, пока вы будете сидеть за решеткой». Я гарантирую вам такую веселую жизнь, если даже самая малая информация просочится в печать об этой женщине. Я не собираюсь выступать с какими-то сенсационными разоблачениями. Миссис Дедрик, будут оказаны нами все знаки уважения. Ей и без того достаточно тяжело потерять мужа таким вот образом, но ей вовсе не знать, что муж к тому же изменял ей. Понятно? Я подумал о возможных влиятельных знакомых миссис Дедрик. Губернатор, вот кто, видимо, может раздолбать этого паразита по ее указке. И Брэндон не столько заботится о ее интересах или уважении ее чувств, сколько о собственной безопасности. «Понятно», — ответил я. «Окей», — рявкнул начальник полиции, поднимаясь. «Держите язык за зубами, а не то пожалеете». «Ну, пошли вон отсюда, и больше не суйте свои грязные носы в это дело, а не то будете не рады, что на свет родились». «В этом ничего нового для меня не будет», — сказал Керман, лениво направляясь к дверям. «Каждое утро, когда я просыпаюсь, я именно этому не рад». «Убирайтесь вон», — прорычал Брэндон. «Мы убрались. На следующий день...» Часов так около десяти вечера, я безуспешно пытался разрешить вопрос, пойти ли спать или открыть другую бутылку шотландского виски и скоротать время за столом, когда внезапно зазвонил телефон. Звонок трещал резко и настойчиво. Он напугал меня скорее потому, что до этого часа моя бедная лачушка была тиха и спокойна, как бедная родственница в гостях на богатой свадьбе. «Хеллоу?» Сквозь равномерное гудение проводов до меня доносились звуки вальса в исполнении танцевального джаз-оркестра. Высокие ноты приглушенной сурдиной трубы наводили на мысль, что это играл джаз-оркестр Серенадерсы Глена Буса. Значит, звонили из кантри-клуба. «Мистер Меллой» — голос женский, грудной, манерно растягивающий слова. «Голос» — рассчитанный на то чтобы возбудить интерес у мужчины меня он во всяком случае заинтересовал я вас слушаю с вами говорит серена дедрик я звоню вам из кантри клуба вы не могли бы сюда подъехать хочу вам предложить небольшую работу если вы не против меня немного удивило почему это она не могла подождать хотя бы до утра но кажется эти дедрики специализировались на звонках во внеслужебное время Впрочем, меня это не особо тревожило. Мне хотелось получить от нее заказ. «Разумеется, миссис Дедрик, сейчас подъеду. Как мне вас найти? Спросить у швейцара? Я буду ждать вас в своей автомашине на стоянке. Черный кадиллак. Когда вы приедете? Через пятнадцать минут. Хорошо, жду вас через четверть часа, но не больше», — закончила она резким тоном. «Сейчас вы из... начал было я говорить но трубку повесили. Я забежал в ванную, чтобы взглянуть на себя в зеркало, и решил, что выгляжу вполне прилично. Поправляя галстук, я спрашивал себя, что ей от меня понадобилось. Быть может, сведения из первых рук о похищении ее мужа. Судя по фотографиям в журналах и по тону голоса, она была из тех женщин, которых вряд ли могло удовлетворить что-то из вторых рук. Я вывел из гаража Бьюик, и помчался по Росмар-авеню, идущей вдоль площадки для гольфа, где два каких-то чудака продолжали играть в гольф при лунном свете светящимися мячами. Потом свернул налево на Глендер-авеню и через одиннадцать с половиной минут подкатил к пышному парадному подъезду кантри-клуба. Лесистый парк при клубе сверкал огнями, и пока машина двигалась по подъездной аллее, Я видел массу полообнаженных мужчин и женщин, толпящихся вокруг плавательного бассейна, тогда как серенадерсы Глена Буса играли джаз при свете прожекторов в изукрашенной цветами беседки. Стоянка автомашин располагалась за зданием клуба. Я осторожно проехал туда и втиснулся в единственный, оставшийся свободным, пятачок. Выбравшись из кабины, я оглядел ряды автомашин и понял, что легче найти иголку в сене, чем нужный тебе черный кадиллак среди этого скопища роскошных лимузинов. Их тут собралось штук пятьсот, и треть из них, как мне показалось, были черными кадиллаками. Вдали, слева от меня, замигал стоп-сигнал. Я с надеждой устремился туда. Стоп-сигнал продолжал мигать до тех пор, пока я не подошел достаточно близко и не разглядел черный автомобиль, который я два дня назад видел у крыльца Ocean End. Я подошел к автомашине и заглянул в окно. Она сидела за рулем и курила. Холодный яркий свет луны падал прямо на нее, и первое, что я заметил, так это нитку бриллиантов, которые словно светлячки сверкали у нее в волосах. В лунном свете женщина была похожа на гипсовую статую. На ней было открытое с глубоким вырезом платье из золотой парчи. У нее, начиная от бриллиантов в волосах и кончая холодным, чуть презрительным выражением на несколько продолговатом, но исключительно красивом лице, был именно такой вид, какой должен был быть у четвертой по богатству женщины в мире. Пока я смотрел на нее и думал, что ее глаза самые большие, какие мне доводилось до этого видеть, и что длинные шелковые ресницы, скорее всего, не накладные, а собственные, она также разглядывала меня. В течение нескольких секунд молчания мы изучали друг друга с откровенным любопытством. «Миссис Дедрик, у меня еще осталось в запасе две минуты, но, кажется, я все равно заставил вас ждать», — сказал я. «Извините». Вы хотите здесь со мной поговорить или где-то в другом месте? А где еще можно? Тут, возле реки, есть поле для гольфа. Там совсем неплохо. По крайней мере, тише, чем здесь. Ну что же, едемте туда. Я полагаю, машину поведете вы, — сказала она, пересаживаясь. Я сел за руль Кадиллака, включил зажигание и нажал на стартер. Пока мы выбирались со стоянки на подъездную аллею, Я мельком посмотрел на нее. Она сидела и глядела вперед, задумчивая и далекая от всего. Ее лицо ничего не выражало и было гладко, словно маска из слоновой кости. Миновав входные ворота клуба, я свернул налево и проехал по ярко освещенному авеню к мосту, затем повернул машину на проселочную дорогу, которая шла вдоль реки. Спустя некоторое время я добрался до нужного нам места». Сбавив скорость, я направился в сторону сверкающей лунным светом реки и остановился. Только лягушки, изредка квакавшие в прибрежных камышах, и чуть слышный плеск волн нарушали царившую вокруг тишину. «Выйти не хотите?» — спросил я, прерывая тягостное молчание, охватившее нас с того момента, как мы покинули клуб. Она вздрогнула так, словно ее мысли находились где-то далеко-далеко за сотни миль отсюда, швырнула окурок в окно и отрицательно покачала головой. «Нет, мы можем поговорить здесь, в машине». «Так это вы и есть тот самый человек, который первым нашел убитого суики?» «Да. У вас есть какие-то сведения о муже?» «Они звонили мне сегодня вечером. Просят 500 тысяч за его освобождение. Они сказали, что он жив и здоров» и надеется скоро свидеться со мной. Серена Маршленд проговорила все это холодным ровным тоном, который не в силах был скрыть тревогу. «Деньги надо уплатить послезавтра вечером, и его освободят, как только они их получат». Я промолчал. После многозначительной паузы она обернулась и испытующе взглянула на меня. «Кто-то должен доставить эти деньги. Я хочу, чтобы это сделали вы». «Вам хорошо заплатят». «Именно этого я как раз и боялся». «Иметь дело с похитителями – вещь чрезвычайно опасная. Чаще всего человека, который передает выкуп, убивают». «Вы уже договорились с ними, как будете вручать?» Она отрицательно покачала головой. «Пока лишь одно. Это должны быть двадцатидолларовые купюры, уже побывавшие в употреблении». Их надо завернуть в клеенку в три небольших пакета. Куда доставить деньги мне сообщат в самую последнюю минуту по телефону. Она посмотрела на меня. Ну как, не боитесь? Я вам отвечу, когда узнаю их условия. Значит, по-вашему, дело опасное? Все может быть. Она открыла сумочку и достала пачку сигарет. Предложив одну мне, она сказала, и в голосе ее послышалось некоторое волнение. «Как вы думаете, они отпустят его?» Я взял сигарету и после небольшого размышления ответил. «Возможно, отпустят». Мы закурили и некоторое время сидели молча. «Я хочу, чтобы вы мне сказали правду», — вдруг неожиданно проговорила она. «Вернут они его мне? Да или нет?» «Не знаю. Все зависит от того, видел он их или нет. Если нет, тогда им бояться нечего, и они его вернут. А если видел, тогда как? Трудно сказать. Похитители — народ жестокий, как все вымогатели. Похищение людей карается смертной казнью, так что рисковать никому не хочется. Я ничего не пожалею, чтобы вернуть его. Все это произошло из-за меня. Не будь я так богат, никто бы не стал его похищать». Нет, он должен вернуться назад. Я ничего не мог сказать в ответ. Лично мне казалось, что она больше не увидит своего мужа, во всяком случае живым. Похитители наверняка должны были его убить, раз на карту поставлены такие деньги. Большинство похитителей предпочитают убить свою жертву, чем отпустить назад. Так намного безопаснее для них. В прошлом слишком много похищенных давали полиции нити, которые приводили к поимке преступников. «Вы говорили с полицией об этом звонке?» — спросил я. «Нет, и не собираюсь этого делать. Тот, кто звонил мне сегодня вечером, предупредил, что за каждым моим шагом будут следить. И если я свяжусь с полицией, то Ли будет убит. К тому же полиция тут не поможет. Такие дела не для нее». У нас есть еще время, чтобы устроить ловушку. Пометить, скажем, деньги так, что никто не догадается об этом. По крайней мере, это дало бы полиции шанс схватить их, как только ваш муж окажется на свободе. «Нет», — сказала она твердо. «Я дала слово не устраивать никаких фокусов. Если я это сделаю, а они узнают и убьют ли... Я никогда не прощу себе этого, никогда». «Мне, в конце концов, наплевать на деньги, мне нужен ли?» «Кто вам звонил? У вас сложилось какое-то представление по манере говорить, что это за человек?» ну, «Я имею в виду образование, акцент. Было ли в его голосе что-то такое, что позволило бы вам при встрече сразу же опознать его?» «Мне кажется, он говорил через носовой платок. Уж очень приглушенным был его голос, без всякого акцента». Это все, что я могу вам сказать. Как он разговаривал? Грубо? О, нет. Это была сама вежливость. Я задумчиво смотрел на Арику. Видимо, они убили Дедрика сразу же, как только увезли. Они же, не задумываясь, убили шофера, так что, ни минуты не раздумывая, убьют и меня, как только получат свои деньги. Нет, я не хотел связываться с таким делом». Миссис Дедрик была достаточно умна, чтобы догадаться, о чем я думаю. Если вы откажетесь от этого поручения, то я не представляю, кого еще можно было бы попросить об этом. Я сама поеду с вами, если вы согласитесь. О, нет. Если делать, то лишь одному. Об этом никаких разговоров быть не может. Я твердо решила сама собственными глазами убедиться, что деньги попали по назначению. Если вы со мной не поедете, я поеду одна. Я взглянул на миссис Дедрик, удивленный ее горячностью. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. По выражению ее лица я понял, что ничто не заставит сидящую рядом со мной женщину изменить свое решение. «Ну что же, хорошо. Если вы считаете нужным, я поеду с вами», — сказал я. Мы молча посидели еще немного. Мне хотелось бы спросить вас об одной вещи, вдруг неожиданно сказала она. Что это была за девушка, которая заявила, что является моим личным секретарем? Вам хочется знать, как она выглядит? Да. Лет ей где-то около тридцати, брюнетка. На вид красивая, хорошо одета. Я еще тогда подумал, что она совсем не похожа на секретаршу. Очень красивая. По-моему... «Да. И с характером. Лицо у нее не такое пустое, как у обыкновенной красотки. Она назвала моего мужа просто по имени, это правда?» «Да». Я увидел, как она стиснула кулаки. «Этот толстый дурак, начальник полиции, думает, что Ли поддерживал с ней любовную связь», — проговорила она сквозь зубы. «Вы тоже так думаете?» «Какое это имеет значение, что я думаю?» Я вас спрашиваю, вы тоже так думаете?» От волнения голос ее был резок и груб. «Не знаю. Я ничего не знаю о вашем муже. Похоже, что так, но она могла быть ему и просто приятельницей». «Он не был в связи с ней», — сказала миссис Дедрик, но так тихо, что я еле услышал. «Я это знаю. Он не мог сделать подобные вещи, привести в мой дом другую женщину». Это не в его натуре. Она замолчала, бросив беглый взгляд в сторону и закрыла лицо руками. «А нашли ее?» — спросил я. «Нет, они и не искали. Полиция слишком уверена, что она любовница Ли, и сочла за лучшее не трогать ее. Но я не верю этому. Ей должно быть кое-что известно». Я ничего не сказал. После долгого тяжелого молчания она вдруг сказала... Вам, видимо, придется отвезти меня назад в клуб. До послезавтра обсуждать больше нечего. А тогда вы приедете к нам в шесть вечера. Нам, возможно, придется ждать, но мы должны быть готовы выехать по первому требованию. Хорошо, я приеду. Мы молча вернулись в клуб. Как только я поставил машину на стоянку, она вышла, одарила меня ничего не говорящей механической улыбкой и сказала «Послезавтра в шесть вечера». Я молча смотрел, как она идет к зданию клуба. Грациозная фигурка, легкая и изящная, в шитом золотом платье со сверкающими в волосах бриллиантами, а в сердце должно быть кипят страх и ревность. Я с трудом поднялся по каменным ступеням лестницы, ведущей в маленький кабинет Мифлина на четвертом этаже управления полиции. Лейтенант стоял, глядя в окно, шляпа съехала на глаза. К нижней губе прилип окурок сигареты. Лицо казалось унылым, и лишь глаза выдавали напряженную работу мысли. «М -м, «Вот и ты!» — мрачно буркнул он, когда я рывком отворил дверь и вошел в его крошечный офис. «Интересно, я только что думал о тебе». «Ну, проходи, присаживайся. Сигарет у меня кончились, так что курить не проси». Я взял тяжелый стул с прямой спинкой, повернул его и уселся верхом, обхватив руками спинку. «Ну как, подвигаются дела с похищением Дедрика?» «Не с места», — Мифлин тяжело вздохнул. «Совершенно не за что ухватиться, а тут еще Брэндон ходит, как змей. Он почему-то решил, что за поимку преступников его сделают начальником полиции штата». Я, пошарив в кармане пиджака, выудил оттуда пачку сигарет и предложил лейтенанту. Мы курили молча, глядя друг на друга. «А как насчет той женщины, Мэри Джером», Мифлин опять тяжело вздохнул. «Ты что, пришел сюда терзать меня?» «Да ничего подобного. Я пришел, чтобы поделиться кое-какой информацией». Лицо у Мифлина вспыхнуло, и он окинул меня быстрым изучающим взглядом. «Ты что-то узнал?» «Кое-что, но строго между нами». «Прошлым вечером миссис Дедрик звонила мне. Ты, видимо, догадываешься, зачем». «С нее потребовали выкуп, и ты должен доставить деньги по назначению, так?» Я кивнул головой. «Ей не хочется ввязывать в это дело полицию». «Ей не хочется», — с горечью сказал Мифлин. «Однако от нас требуют, чтобы мы вернули ей мужа». «Ну и когда это должно произойти?» «Завтра вечером. Они ей позвонят и дадут последние указания». «Нужно обязательно сообщить об этом Брэндону». Я пожал плечами. «Дело твое, только Брэндон тут ничего не сделает, кроме как схватить того человека, который придет за выкупом. А сделав так, он убьет Дедрика так же точно, как если бы застрелил его сам. Держу пари, что Дедрик уже мертв. Возможно, хотя мы наверняка не знаем. Все-таки мне придется сказать Брэндону. Пусть только он не передаст миссис Дедрик, что я был у вас, что вы намерены предпринять, подслушать телефонный разговор». «Возможно, — нахмурившись, — ответил Мифлин и прикрыл веками глаза. «Если миссис Дедрик не хочет, чтобы мы вмешивались, то, возможно, Брэндон ничего предпринимать не станет. Он боится сделать неверный шаг. А раз выкуп будет уплачен, то наша забота на этом кончится, и дело перейдет к ФБР. Вернемся к Мэри Джерам. У вас есть что-нибудь новенькое?» Брэндон отставил ее в сторону. Но я нашел машину, на которой она приезжала в Оушен-Энд. Стоявший в наряде полицейский заметил номер машины, когда она выезжала из особняка. Это один из тех чудаков, которые коллекционируют номера машин. Услыхав о похищении Дедрика, он подал рапорт. Машину она взяла в гараже Акме. Ты, возможно, знаешь это заведение? Им заправляет некий Феррис. Мы давно к нему присматриваемся, подозревая в наркотиков. Но до сих пор ничего точного не обнаружили. Когда я зашел туда, он находился в Лос-Анджелесе. Но мне удалось поговорить с его женой. Она вспомнила эту, Мэри Джером. Та приезжала вечером накануне похищения, часов этак в восемь, и попросила у Льюита Ферриса автомашину. Внесла пятьдесят долларов задатка и сказала, что автомобиль ей нужен дня на два. В качестве своего адреса назвала отель «Орхит». И Феррис дал ей автомашину без всякой проверки. А чего ему бояться? «Машина застрахована. Вы установили слежку в аэропорту и на вокзалах? Не скрылась ли она из города? А как же? Но пока безрезультатно. Больше ничего не выяснили». «А что еще тут можно выяснить?» — отвечал Мифлин, погасив сигарету. «Похищение, как ты знаешь, самое тяжелое дело изо всех, какие приходится расследовать. Если они убили парня, которого похитили, а деньги не были помечены, то пиши пропало». Тогда останется только одна надежда, что кто-нибудь из похитителей окажется недоволен своей долей выкупа и выдаст остальных. А сейчас, когда Брэндон дрожит за каждый шаг, все в десять раз трудней. Это Мэри Джером наша единственная зацепка, а заняться ею я не могу. Ну что же, видимо, у вас на днях будет новое убийство для расследования, которое, быть может, подтолкнет вас, сказал я с горечью. «Я не удивлюсь, если завтра вечером меня так же пристукнут». Мефлин задумчиво посмотрел на меня. «Вот это, пожалуй, будет единственной отрадной новостью, которую я услышу за эту неделю», — заметил он. «Да, если подумать, все шансы за то, что именно так они и сделают». Я оставил Мефлина потирающим руки и насвистывающим похоронный марш из оперы «Саул». «Так ты написал завещание?» — спросил меня Керман, следя за тем, как я заряжаю пистолет 38-го калибра. — Надеюсь, ты оставишь все деньги мне? Я знаю, что с ними делать, а то моя рыжая чертовка думает, что я слеплен из грязи. — Помолчи, Джек! — оборвала его Паула. Она старалась не показывать вида, что переживает за меня, но тревожное выражение глаз выдавало ее. — Никаких чувств приличия нет у тебя. — Да заткнитесь вы оба! — зарычал я на них. Только страх на меня нагоняйте своими разговорами. Так вот, Джек, пусть все идет, как договорились. За домом, видимо, будут следить, так что ты держись в засаде. Я дам тебе знать, куда мы едем. После того, как мы уедем, ты выжди пять минут, а потом следуй за нами. Сделай так, чтобы тебя никто не заметил, иначе пиши пропало. И чтобы не случилось, не показывайся, пока не начнется пальба. Только тогда начинай стрелять. Керман проглотил слюну. «Что, — Что-что? — Я сказал, начинай стрелять. — Мне тоже показалось, что ты так сказал. Если подумать, то, может быть, лучше мне самому написать завещание. — И ради бога, постарайся стрелять метко, — продолжал я и, взглянув на свои наручные часы, встал и сунул пистолет в кобуру под пиджаком. — Ну, пора ехать. Паула, если к двенадцати часам ты ничего от нас не услышишь... «То пойди к Мифлину и расскажи ему все». «Обо мне она услышит», — пробормотал Керман с перекошенным от страха лицом. «Обязательно услышит, черт возьми». «Будьте осторожны, Вик», — взволнованно проговорила Паула. «Я похлопал ее по плечу. Удивляюсь вам, Паула. Вы переживаете из-за такого пустяка, как похищение, но, не задумываясь, послали меня в квартиру, полную наркоманов. Будьте умницей». — Ведь вы уже взрослые. Лучше подумайте, сколько денег мы загребем на этом деле. — Ладно, ладно. Не делайте только глупостей, — сказала она, стараясь улыбнуться. — И ради бога, не выпендривайтесь перед этой богачкой. — Паула, не расстраивайте меня, — ответил я ей. — Джек, пошли. Давай, двигай.